Пол Дик. Ваш корреспондент Пол Дик ведёт этот репортаж из джунглей, которые выходят к берегу Тиана. Здесь штаб-квартира армии генерала Агана, лидера националистов Нагонии. Мистер Агана, на кого вы опираетесь в вашей борьбе? Народ Нагонии поддерживает мои идеи, от мало до велика. Народ Нагонии ненавидит Джорджа Гриссо, этого интеллигентика, далёкого от тех чаяний, которыми живёт нация. Каковы чаяния нации? Свобода и независимость. Генерал, вас называют ставленником Пекина. Как вы можете прокомментировать такого рода утверждения? Меня ещё называют агентом Цэру. Продажные щелкапёры, купленные Москвой и Гаваной, пытаются бросить на меня тень. Я ненавижу американский империализм, ибо он является оплотом мировой реакции. Идеи Мао мне представляются весьма интересными, но это не значит, что я хоть как-то связан с Пекином. Моя борьба субсидируется народом. Пожертвования идут от племён. Мы вооружены не столько автоматами, сколько поддержкой нации. Грессо повторил уже дважды, что он готов сесть за стол переговоров и решить спорные проблемы миром. Как вы относитесь к этим его заявлениям? Я не верю ни одному его слову. Он реагирует только на одно на силу. Я и стану говорить языком силы, такова желанне нации, а я подчиняюсь лишь воле моих соплеменников. Всё остальное для меня клочок бумаги. Это говорит генерал Марио Агана мне, вашему корреспонденту Полу Дику. Полящие зной лёгкий бриз Ситиана, заросли тростника. Армия Агана живёт ночью, днём жизнь замирает. Здесь опасаются неспровоцированного нападения войск Нагонии. Марио Агана, высок, крепок, на нем куртка хаки, на боку кольт. Движется он стремительно. Генерал спит в палатке, питается пищей народа, кокосовыми орехами и сыром. Генерал, как вы оцениваете позицию Вашингтона? Вообще или применительно к проблеме Нагонии? И так, и эдак. Я не собираюсь скрывать свое негативное отношение, к Вашингтонской администрации. Иначе и быть не может. Вами правят капиталисты, спруты большого бизнеса. Тем не менее, в моей борьбе против Грисо, или, говоря шире, против Москвы, я готов вести переговоры даже с Вашингтоном. Что же касается позиции Вашингтона по отношению к Грисо, хочу заметить, что половинчатость никогда еще не приносила положительных плодов. Администрация до сих пор поддерживает Дипломатические отношения с Гресо. Ваша администрация до сих пор не признала моё движение единственным, представляющим мою нацию. Ваша администрация до сих пор не ответила на мою просьбу о продаже оружия. Конгресс, мне кажется, больше думает о возможной реакции Кремля, чем об интересах мира и демократии на африканском континенте. Правда ли, что вашу армию тренируют советники из Пекина? Эгиадская ложь, в которой нет ни грана правды. Правда ли, что вы поддерживали контакты с людьми из ЦРУ? Если бы вы не были журналистом, я бы ударил вас. Мы не прощаем обид. Как же я могу общаться с ЦРУ, если я служу одному лишь национальному патриотизму? Объясните моим читателям и слушателям, что для вас означает понятие национального патриотизма? Для меня это не понятие. Для меня это сама жизнь. Национализм высший смысл патриотизма. Я мечтаю, чтобы у Нагонии были свои самолёты. На наших, кажется мне, я никогда не разобьюсь. Смысл патриотизма в его индивидуализме, базирующемся на национальном чувстве. Я намеренно привёл грубый пример, но вы, американцы, деловая нация, с вами надо говорить открыто. Да, я не испытываю уверенности, Когда лечу на самолёте французской или британской авиакомпании. Лишь когда человек летит на самолёте своей страны, он обретает уверенность и бесстрашие. Вы не согласны со мной? Я обычно летаю на SAS, генерал. Может быть, я плохой американец, но я не люблю летать на Pan American. Там иногда заставляют молиться перед взлётом. Что ж, отсутствие национализма подшучивание над ним может себе позволить гражданин высокоразвитой страны для нас же национализм является оружием отступление от него мы считаем предательством и караем за это по законам военного времени в печати появились сообщения что вы намерены выступить против гресо в самое ближайшее время так ли это мы не собираемся нападать на гресо это ложь мы придём в нагонию в тот день и час когда нас призовёт туда нация